Глава десятая. Чарльз Карл Тейлор. Я вертел летный шлем в руках, пытаясь найти еще зацепки. Из всех летчиков иностранного происхождения времен Второй мировой войны имя Чарльз Карл Тейлор было мне знакомо как никакое другое. На моей земле это имя было синонимом безалаберности и полного незнания навигации. Во время учебы в «Звездном» Редкий урок по навигации обходился без упоминания этого имени. Чарльз Кэрол Тейлор был командиром звена самолетов-бомбардировщиков-торпедоносцев, вылетевших на учебный полет в декабре 1945 года с базы во Флориде. Мы десятки раз разбирали в ситуационных задачах этот случай бесследного исчезновения пяти самолетов «Эвенджер» с 15 членами экипажей в районе Бермудского треугольника. Хотя там и раньше пропадали и корабли, и их экипажи, именно случившееся со звеном номер 19 принесло району Бермудского треугольника всемирную славу. Глядя на шлем, я вспоминал детали того полета, благо в памяти все хорошо отложилось. Маршрут был совершенно стандартным, типовым. Все его точки имели характерные визуальные навигационные ориентиры, сводившие к минимуму вероятность ошибки. Этот и ему подобные маршруты в районе Багамских островов систематически использовались для учебных полетов пилотов морской авиации на протяжении всей Второй мировой войны. Расчетная продолжительность полета по маршруту составляла два часа. При этом навигационный запас топлива на торпедоносцах был стандартным на пять с половиной часов полета. Метеопрогноз по всему маршруту на все время полета был благоприятный. Первые проблемы появились, когда спустя полтора часа полета обнаружилось, что пилоты не знают своего местонахождения. Были попытки связаться с базой, по рации передавалась информация о неисправности компасов и так далее. Связь с самолетами пропала примерно через полчаса после команды Тейлора по рации, что надо приготовиться к приводнению. В США предприняли тогда беспрецедентные меры по поиску пропавших самолетов, С наступлением светлого времени суток была начата одна из самых масштабных операций по поиску пропавших самолетов. В ней было задействовано 300 самолетов армии и флота и 21 судно. Сформированные из частей национальной гвардии и волонтеров, поисковые партии на суше систематически и перекрестно обыскивали побережье Флориды, островов Флорида-Кис и Багамских островов. Операция была прекращена безрезультатно через несколько недель, после чего было принято решение официально считать все экипажи пропавшими без вести. В последующие годы предлагались различные варианты, основанные на официальной версии, для объяснения причины конкретных обстоятельств потери ориентировки. Эти версии принадлежат разным авторам, в том числе и не связанным с флотом. Общие для этих версий выводы заключаются в следующем. Если бы звено находилось над Флорида-Кис, то, следуя курсам на северо-запад, Оно вышло бы к Флориде в течение 10-20 минут. Следовательно, на самом деле, оно находилось над Атлантикой, примерно в том районе, где и должно было по плану полета. И Тейлор перепутал с Флорида-Кис какие-то другие острова. Очень популярной была теория пропажи самолетов конспирологического характера. Дескать, инопланетяне похитили, попали в другое измерение. Помню, какие жаркие дебаты вызывал феномен исчезновения самолетов, Мы даже разбивались в группировке, отстаивая свои версии. Самое удивительное было то, что ни масляных пятен на воде, ни трупов, ни обломков не было обнаружено. Район Бермудского треугольника достаточно оживленный для судоходства, но ни одно гражданское судно не видело звено торпедоносцев и не нашлось ни одного свидетельства катастрофы. И вот теперь я сидел в каменном веке параллельной Вселенной и держал в руках шлем человека, которого считали виновным в гибели 14 человек. Шлем человека, чьи действия по руководству полета разбирались во всех летных школах мира, во всех центрах подготовки космонавтов, во всех генеральных штабах военно-воздушных сил. Предположить, что это иной человек, что в этой вселенной существует развитая цивилизация с системой воздухоплавания и что в ней есть летчики с полным соответствием имени, Казалось невозможным. Слишком много, если версия, что звено самолетов попало в аномалию типа червоточины, и перенеслось в другую вселенную, казалось куда более реальной. Тем более, что я сам прошел этот путь и находился здесь. Я снова повертел шлем в руках. Пребывание в желудке акулы возымело последствия. Кожаные детали шлема местами были изъедены, стекло очков треснуло на правой глазнице, краска сошла со шлема местами кусок кислородной трубы был разодран, что стало с баллоном неизвестно. Я пытался прикинуть, сколько времени мог провести данный шлем в акульем желудке. Маловероятно, что это больше пары месяцев. Иначе даже химически обработанная кожа не выдержала бы. Но и не пара дней. Судя по разъеденным кускам кожи, растворившейся краски и стеклам очков, покрытым склизким белесым налетом, который я не смог отмыть. Еще раз повертев шлем в руках, пришел к выводу, что шлем мог находиться в акульем желудке от пары недель до пары месяцев. Попал он туда с владельцем, или акула проглотила его уже после того, как от него избавились. Жив Тейлор или разбился при переносе? Где он? Где члены его команды в количестве 14 человек? В каком месте оказались самолеты после переноса через червоточину? Это была червоточина или иное аномальное явление? Если предположить, что Тейлор и его люди живы, где именно они могли приводниться или приземлиться? У берегов Америки? В Средиземном море? Сколько километров и в каком направлении проплыла акула, прежде чем мы ее убили? Давно ли эта акула в Средиземном море или она пришла с Атлантики недавно? И последний, не по важности вопрос. Кто для меня Чарльз Тейлор, если мы чудом свидимся? Друг из 20 века? «Или враг в каменном веке?» От вопросов пухла голова. Даже обнаружив на орбите, что Земля изменилась до неузнаваемости, я не был в такой растерянности. Тогда рядом был Михаил, и часть ответственности и вины ложилась на него. Сейчас, когда я был один, уже смирившись с тем, что придется доживать среди дикарей, этот шлем дал маленькую призрачную надежду. Если в районе Бермудского треугольника существует некое окно, вероятно, оно функционирует в обе стороны. А если попробовать? Появление даже в двадцатом веке я счел бы удачей. У меня разболелась голова. Надо было немного отвлечься. Еще раз тщательно промыл шлем в морской воде и отнес в палатку. Вернусь к нему, как успокоюсь. В своих мечтах я уже доплыл до Бермудов и удачно вернулся в двадцать первый век». Рак тем временем заканчивал разделку акулы, которая оказалась довольно крупной. Я осмотрел на хищницу, пытаясь угадать, где она проглотила шлем. В Атлантике? Через тысячи миль? Или здесь, в Средиземном море? Акулье мясо вполне съедобное, так что дал указание Нел и другим женщинам готовить еду пока только из него, чтобы не ходить на охоту, тем более предстояло побыть лесорубами. Что делать с жиром, Нел уже знала. Наш котелок, наполненный кусками жира, уже стоял на огне. Перетопленный жир лучше сохраняется, а для светильников он будет пригоден не один месяц. Трупы собак уже убрали. Практически ничего не напоминало о ночной бойне. Позвал Хада и поставил ему задачу организовать рубку деревьев для перекрытия кровли моего дворца. Дал ему метровую палку, объяснив, как измерять длину ствола, чтобы выходило не меньше 11 метров. В палатке, тускло поблескивая очками, на меня смотрел шлем Тейлора, словно ожидая, что я разберусь с местонахождением его хозяина. Забыв данное себе слово не думать об этом сегодня, вытащил свой блокнот и карандаш, карманный атлас мира и засел за расчеты. Предположим, что группу Тейлора выкинула в этом мире в том месте, где они потерялись на своей земле. считая расстояние от берегов Флориды до Гибралтара, даже по прямой почти семь тысяч километров. От Гибралтара до места моего нахождения, которое я определил для себя как Ливан, около четырех тысяч километров. Итого получается одиннадцать тысяч километров. Какова средняя скорость передвижения акулы? Пытаюсь вспомнить, но не могу. Вспоминаю визуально, как передвигались плавники акул здесь и в бухте, где я разделывал кита. Быстрее, чем идет пешеход, но медленнее бегуна, бегущего со средней скоростью. Хорошо, возьму для расчета, что скорость 10 км в час. Цифра удобная для расчетов. Если предположить, что акула все время плывет по прямой со средней скоростью 10 км в час, сколько времени добраться от Флориды до Ливана? Делю. 45 суток плавания, если акула постоянно плывет по прямой все 24 часа в сутки без остановок. Реально? Нереально. Значит, делаем расчеты исходя из того, что акула 12 часов в сутки плывет прямо по курсу и 12 тратит на охоту, зигзаги, отдых и еду. 90 суток потребовалось бы акуле на преодоление такого расстояния. Теперь учтем и другие факторы. Акула не сразу поплыла на восток после того, как проглотила шлем. Или акула уже неделю или две находится в этой части Средиземного моря. Так или иначе, версия, что шлем проглочен у берегов Флориды, терпит фиаско. Тогда попробуем рассмотреть, исходя от противного с учетом второстепенных параметров. Предположим, что шлем в желудке от двух недель до двух месяцев. Также будем считать, что акула проглотила шлем и отправилась в путь. С учетом того, что она могла находиться здесь какое-то время, выводим средние значения. По теории вероятностей, среднее время пребывания шлема в желудке 30 дней с учетом охоты отдыха приема пищи с учетом средней скорости предположим что в сутки акула проплывает до сотни километров я снова пересмотрел свои расчеты получается что максимально возможное расстояние которое могла преодолеть акула составляет около трех тысяч километров а это в свою очередь означает что тейлор сам или со своей группой пилотов приземлился или приводнился в бассейне средиземного моря и произошло это примерно месяц назад, плюс-минус пару недель максимум. И вновь в голову лезут вопросы. Как могло получиться, что пройдя в червоточину на 70 лет раньше, американцы попадают в параллельную вселенную на половиной года позже меня? А если это не тот Тейлор? Представим на минуту, что на этой планете развивается отдельно взятая цивилизация, которая опережает на десятки тысяч лет все другие, И не просто опережает, а глобально опережает. По планете бродят мамонты. Дикари не знают, что такое бронза или железо, не имеют понятия про одамашивание животных и не знают про колесо. А ведь это одни из первых изобретений человечества. И как объяснить полное соответствие модификации летного шлема шлемом американских пилотов Второй мировой? И соответствие имени пилота? Понятно, что вселельные параллельны, но не имен же! А жив ли этот Тейлор и его люди? В последней записи их разговора говорится о том, что топливо на исходе и надо приводняться. Значит, побережья поблизости нет. Я даже вспомнил якобы имевшие место слова из радиоперехвата про слова Тейлора про белесый туман. Правда, позже власти США опровергли эти слова, назвав их уткой. Итак, представим, что Тейлор действительно сказал про туман и что это была правда. Попробую смоделировать ситуацию глазами Тейлора. Тейлор выныривает из тумана и видит. Вариант первый. Безбрежное море под самолетом. И дает команду приводняться. Стоп. Он не может дать такой команды, потому что радиосвязь перестает функционировать. Ладно, он идет на снижение, и его звено садится вместе с ним. Самолет, Эвенджер, торпедоносец. Его арена боевых действий — море и поэтому самолеты прекрасно приводняются, для этого предусмотрено все. В самолетах есть спасательные плоты и неприкосновенный запас продуктов. 14 молодых крепких ребят времен середины 20 века — это сильные и умелые парни. Шанс добраться до земли у них немалый. Вариант второй. Тейлор выныривает из тумана и видит землю. Рация не работает, но он идет на посадку либо на побережье, либо приводняется непосредственно у берега, где шансы выжить у их команды значительно выше. У каждого члена экипажа есть пистолет, нож, стропорез, парашюты. На самолетах стоят как минимум два пулемета и скорострельная пушка. Это не считая огромного количества полезного хлама, запчастей, инструментов и прочего. Есть неприкосновенный запас пищи. «Есть сами самолеты, а это куча металла, проводов, резины и еще масса полезных вещей и материалов. Если я со своим снаряжением могу быть императором каменного века, то Тейлор и его команда сразу могут стать императорами даже в Средневековье. Но почему шлем Тейлора был в желудке акулы? Может, акула съела пилота? А что с остальными пилотами? Шлем мог попасть к акуле и по-другому» свалиться с головы и попасть в воду во время аварийной посадки. Тейлор мог отбиваться и от акулы и упустить его. В конце концов, он мог его швырнуть в воду с досады, обнаружив, что они попали в дикие места и цивилизации не пахнет. «Макс, ты кушать будешь?» — отвлекла меня Нелл, заглядывая в палатку. «Ты целый день смотришь на эту штуку и ничего не говоришь. Что это такое, Макс?» Девушка нервничает. «Понять ее можно. Таким задумчивым меня никогда не видели». «Буду, Сейчас приду». Она уходит. Я снова кладу на место шлем Тейлора, который выбил меня из привычной колеи. Пора суммировать все, что я тут себе напридумывал. С определенной долей случайности можно допустить, что Тейлор и его люди благополучно приводнились, добрались до берега и сейчас находятся не так далеко от меня, в радиусе до 2000 километров. Правда, под эту цифру подпадает практически все северное и южное побережье Средиземного моря, не считая островов а их здесь немало. С учетом их военной подготовки, колоссального запаса огнестрельного оружия, одних пулеметов 10 штук, а патронов к ним не менее десяти тысяч, они и процветают. Точнее, должны процветать, какое бы сильное племя им не встретилось и какие бы хищники там не обитали. Если принять во внимание, что время их появления приблизительно месяц, возможно, они ждут спасения, даже не понимая, в каком времени они оказались. Выложили камнями огромные буквы «СОС» на берегу и сидят, ждут самолета. Вполне вероятно. Американцы весьма своеобразные. Если они встретили диких и смогли понять, что оказались в прошлом, каковы их действия? Правильно. Строить империю для себя. А значит, конкуренты в моем лице для них просто враги. Хотя это не факт. Я из 21 века, и для них мессия потому что знаю об их стране все, что происходило с 1945 года, с момента их исчезновения. Для них эта информация бесценна, а значит, я стратегический союзник и бесценная кладезь информации. Мои действия? Ускорить прогрессорство и создать полноценную боевую единицу из племени, потому что в случае столкновения с американцами, с их огневой мощью нас просто прихлопнут, как мух мухобойкой. Значит, я должен сделать своих людей сильными, ловкими и меткими, понимающими толк в военной тактике и стратегии. И мне надо продолжить укрупнение племени. Сразу подумалось о рыбных людях, соплеменниках Мена. Мен практически стал своим. Вчера ночью яростно сражался и даже спас одного из моих. И язык наш учит, многие слова уже понимает. Придет время, пойдет к своему отцу парламентером. Но сначала я его привяжу к себе сильнее. Женю на женщине из племени обласкаю. Дам небольшие преференции. Окей, лейтенант Чарльз Тейлор. Если ты в построении цивилизации разбираешься так же, как и в навигации, посмотрим, кто кого. Отшвырнул шлем в угол палатки. Время строить империю. Некогда мне пялиться на шлем американца. Если они живы и судьба нас сведет, посмотрим. Захотят дружбы, не против. Я человек мирной профессии. Но буду готовиться к войне, потому что один умный человек сказал «Севис пацем парабеллум! Хочешь мира? Готовься к войне!»